глава 11. сигнал коммуникатора разбудил госпожу редфилтрана даже слишком рано для немолодой уже женщины которая накануне выпила несколько больше старого вина чем следовало и легла значительно позже чем хотелось открыв один глаз она убедилась что за окном совершенно светло и открыла второй На экране коммуникатора с некоторым изумлением лавине увидела дюгис клена Командир легиона был гладко выбрит, свеж и застегнут на все пуговицы. «Прошу прощения, что разбудил», сказал Дюгисклен клен возмутительно бодрым голосом. «Но у меня есть информация, и она может оказаться важной, а в течение дня мне будет не до того». «Спасибо, Шарль». «Итак...» Я нашел одну ниточку, которая может помочь с решением вопроса, где Клод провел время между увольнением из Легиона и началом работы в городской страже Жансона. — Говорите. — Жак Лириен уволился в 68-м также по ранению. Он разведчик, так что не работал в аналитической службе, но с Тезье дружил. После увольнения следы его затерялись... На ежегодных встречах он не бывал, и я, признаться, считал, что Жак умер или уехал куда-то далеко. Но? Но вчера мне сообщили, что Лириен вернулся в Лютецию, и я с ним встретился. То, что важно вам, после увольнения он путешествовал и в том числе полгода провел в Жансоне у Клода. Я смогу с ним встретиться? Дюгисклен развеселился. «А для чего ж я вам звоню?» «Отлично. Сегодня я буду в лютеце и загляну к вам». «Не трудитесь, меня не будет на месте. А Лириена вы найдете в пансионе Мадам Флориаль на улице Арп. Сошлетесь на меня?» «Благодарю вас, Шарль. С меня причитается». Несколько секунд Лавинья смотрела на погаши экран, потом застонала и уронила голову на подушку. «Десять минут восьмого. Тьма, меня побери, нужно вставать, потому что на сегодняшний день намечено, как там говорила Марджори, на три дела больше, чем можно успеть». Ну, коли так, то первое и сделал Марджори, и досталось. «Почтенный Фьялин Гиммел появится в девять. Ранселин откроет ему портал». Говорила Лавине, допивая кофе. Завтрак она велела подать в беседке. Прикажешь мадам Тума, чтобы собрала всех работников к этому времени. Представишь им нового управляющего и аудитора. Думаю, эти господа и сами себя в обиду не дадут. Но на всякий случай проследи, чтобы комнаты управляющего были приведены в порядок, обед подан вовремя и всякое такое. Можешь смело пользоваться кнутом и обещать пряники. Если ситуация выйдет из-под контроля, я буду на связи все время. «Не волнуйся!» Секретарша откусила кусочек круассана и огорченно покачала головой, когда воздушная слойка рассыпалась крошками. «Во-первых, я вчера послушала, что говорят и кто говорит. Ждать всплеска можно только от нашей прекрасной кухарки, а уж с ней я справлюсь. А ты уверена, что тебе не понадобится помощь в лютеции?» «Я уверена, что она мне понадобится» поэтому заранее истребовала у капитана Кальвы помощника, того сообразительного капрала, который заметил радужную пленку возле тела Луизы Камуан. Марджори выпитила губы. «Ну, много ли от него будет толку?» «Ничего, научиться и приспособиться. «Ваша милость», — раздался из дома голос мадам Тума, «вас тут спрашивают». «Кто?» «Это я». Госпожа Командор, на пороге беседки выросла долговязая фигура капрала Питание. Лавине едва заметно улыбнулась. Парень сообразил одеться не в форму, а в обычную одежду, брюки, легкую рубашку, макасины. Вы завтракали, Питание? Да, госпожа Командор. Отлично, тогда отправляемся прямо сейчас. Лютеция нас ждет. План у нее был. «Разумеется. Начать надо с городской стражи. Без их содействия никак не найти в столице никому неизвестного предполагаемого любовника мадам Камуан. С ними вместе наведаться в квартиру, что Луиза арендовала, осмотреть ее и попытать консьержку. Если им повезет, и консьержка попадется правильная, то о квартире на улице Нель и ее посетителях они будут знать все. Или почти все. Дальше визит в казначейство. Опять же, если он пройдет удачно, то у капрал Петанье останется там искать следы денег, которые получали и тратили Клод Тезье и его помощница. Главное, чтобы на месте оказался второй заместитель королевского казначея, граф дереваль За ним оставался должок, который лавине и намерена была взыскать. Потом квартал Море и лавка господина Лавернье, маг «Лавка, ха! Роскошный магазин, куда заглядывают самые разные люди и нелюди. Пришел ты за обычными старинными вещицами или разыскиваешь древние артефакты, почтенный торговец тебе поможет. Если, конечно, в твоем кошельке довольно золото, чтобы расплатиться за его услуги. Конечно, Лавернье может не оказаться в магазине. Да что там?» Его может не быть и в городе, и даже в стране. Дороги мага-антиквара непосвященным непонятны, а пути темны, даже если брать в расчет принадлежащие ему лавки по всему миру. Ну, вот если не окажется, тогда и подумаем. И последний пункт программы под брошен Пансион Мадам Флориаль на улице Арп и проживающий там Жак Лирьен. Близкий друг покойного Клода, который может раскрыть, а может и нет, загадку пробелов в биографии покойного. Ну что же, Птание, сказала Лавине весело. Вот мы с вами на набережной Орфевр, и в этом здании располагается городская стража лютеции. Вон те три окна на четвертом этаже принадлежат кабинету гранд-полковника Теруаня, и именно туда мы с вами и направляемся. Понял? «Госпожа командор». «Это хорошо, что понял». Пробормотала она себе под нос, активируя на запястье печать службы магбезопасности. «Добрый день, сержант». Поприветствовала она немолодого стражника, сидящего за столом у входа. «Командор Редфилд, магбезопасность». «И вам доброго дня, командор». «Вы снова господину Гранд-полковнику, «Если он на месте. Дорогу знаете?» «Благодарю». «Э, нет, а вот этого вашего сопровождающего придется тут оставить, мало ли что». Вздохнув, Лавини повернулась к молодому человеку. «Простите, питание, но на то, чтобы выписать вам пропуск, уйдет туча времени. Честное слово, я ненадолго». И уже, взбегая по лестнице, она услышала, как сержант спрашивает. «Ну, и кто ты такой? Записать я всяко должен». Гранд-полковник Теруанни, глава городской стражи, потер за кладонью. Да, командор, а попроще чего тебе не надо? Спящую красавицу разбудитель там живоданского зверя приручить? Ты сама-то поняла, чего хочешь от городской стражи? — Да ладно, — пожала плечами лавиня, — вспомни, когда мы в катакомбах сбрендившего темного мага ловили, тоже для начала знали всего лишь его прозвище. Или та история с убийцей из восьмого округа? Ну да, тут спорить не стану. Кроме округа, где он охотился, ничего больше не было известно. Но на данный момент мы знаем меньше, чем ничего. То ли был у этой дамочки любовник, то ли нет. Зачем она апартамент арендовала? Между прочим, тебе известно, сколько сейчас стоит квартирка в шестом округе? Не знаю. Мне незачем, у меня в Лютеции свой дом есть. Но зато у нас имеется адрес. А если это хороший дом в дорогом буржуазном районе, то должна же там быть консьержка. Ты пойми, я могу пойти и поговорить с ней сама, но я лицо неофициальное, ну, не полностью официальное. Дело открыто только по одной из двух смертей. Вторая как бы остается в ведении стражи. «Да что ты меня уговариваешь?» — с досадой ответил Труань. «Фонтейн с тобой пойдет. «Лейтенант Руже Фонтейн, сейчас вызову». «А вот что делать, если консьержка ничего не скажет?» «Ну, ежели не скажет, тогда будем изобретать другие ходы». Гранд-полковник еще раз поглядел в блокнот с записями. Приезжала она как по расписанию, раз в неделю, и проводила в лютеции... «Сутки», — сказал он задумчиво. «Где-то ела, что-то покупала, как-то развлекалась. Ну, с развлечениями пока непонятно. В лютеции сама знаешь, с этим все хорошо. А вот по соседним лавкам я ребят отправлю. Ведь ежели ты живешь в соседнем доме от булочной или кофейни, не потащишься за два квартала в точно такую же. Хорошо бы, конечно, узнать, кто убирался в квартире. Но это проще всего выяснить у консьержки. Или по платежам, — кивнула командор. От тебя я как раз собираюсь в казначейство. Оставлю там своего помощника отслеживать счета. Вряд ли уборщица наплатила со счета. Эта публика предпочитает звонкую монету. Теруань поморщился. Но в целом ты права, конечно. Это должно прояснить картину. Он дотронулся до серебряного колокольчика, стоявшего на столе и в дверях тут же появился секретарь, сухощавый и подтянутый, совершенно седой мужчина. «Шамбро, вызовите ко мне Фонтейна и подайте нам кофе». Лейтенант появился почти мгновенно, так что кофе остался невостребованным. Лавинья потратила несколько минут, чтобы обрисовать Фонтейну ситуацию. Тот подумал и кивнул. «Знаю я этот дом. Там пару месяцев назад по соседству магазин обчистили, так что мы всех обходили. И консьержка вроде бы была, так что все должно срастись. Пойдемте, госпожа командер». Капрал Питанье в ожидании не терял времени даром. Он изучал карту города, висевшую на стене напротив поста дежурного. Лавиния познакомила молодых людей, и лейтенант спросил. «Ну что, капрал, дорогу прикинули?» «Так точно!» ответил Питанье, вытягиваясь еще сильнее, через Новый мост и по набережной Канти до улицы геннего -э а там совсем рядом. Тогда вперед. Четырехэтажный дом с ажурными балкончиками и скругленными углами, выкрашенный в светло-желтый цвет, был выстроен в самом буржуазном стиле, и квартиры в нем сдавались солидные, большие. Спальни в них выходили в тихий зеленый внутренний дворик, а на довольно-таки оживленную улицу смотрели окна гостиных. И консьержка там была, конечно. Немолодая дама стук с туго завитыми седыми буклями и твердым взглядом всё повидавшего бойца. Она представилась как мадам Клеши, внимательнейшим образом изучила, только что назов не попробовала, удостоверение Фонтейна и питание и уставилась на капрала немигающим взглядом. А что это здесь делает стражник из какого-то единой прости Жансона? Это где вообще? Департамент Арль, Провенс, мадам Клеши, браво отрапортовал питанье. Прикомандирован городской стражей Лютеции в качестве поощрения, ну и того опыта набраться. К концу фразы голос его совсем затих, и лихой капрал на глазах превратился в почти подростка отчаянно неуверенного в себе. «Хм, ну ладно!» Консьержка повернулась к лавине. Та улыбнулась. «А вы что, тоже прикомандированы? Или из этих? акул пера? Госпожа Редфилд молча активировала печать службы магбезопасности. Мадам Клешина двинула на нос очки, до этого уютно устроившиеся в седых кудрях, и почти уткнулась носом в запястье командора. «Мак безопасность? Давненько ваших тут не видела. Так что вас интересует?» «Квартира пять», — ответил лейтенант Фонтейн. «Мадам Камуан», — откликнулась консьержка, «постоянно не живет, но приезжает как раз постоянно, как по часам. Вечером в четверг приходит, вечером в пятницу прощается». «Расскажите о ней, пожалуйста», — попросила лавение. «А как насчет права на частную жизнь?» «Вот жизни никакой как раз у Луизы Камуан и не осталось. Ни частной, ни общественной. Ее нашли убитой несколько дней назад». «Да игралась, значит», — констатировала мадам Клеши хладнокровно. «Ну что же, идемте ко мне в комнату. Нечего тут стоять и жильцов пугать». Квартирка консьержки поражала свирепой чистотой. Обувь на колошнице, тарелки в буфете, подушки на диване. Все было выстроено по порядку, выверено до миллиметра. Ни один цветок на подоконнике, казалось, не смел высунуть листочка за отведенные ему пределы. Мадам Клеши села возле круглого дубового стола и сухо кивнула лавине на стул напротив. Молодые люди остались стоять за спиной командора. Лавине села и положила перед собой записывающий кристалл. «Итак, мадам Камуан, квартира номер пять», — заговорила консьержка, не дожидаясь вопросов. Убиралась у нее Роза Барбье. Она приходила в субботу утром и в среду вечером. С Розой можно поговорить. Она сейчас в соседнем доме убирается, я ее позову. Завтракала жиличка у себя, ужинать уходила в город и возвращалась не слишком поздно, часов в десять. Не шумела, музыку не заводила и скандалов не устраивала. «Возвращалась одна?» — спросил лейтенант. «Нет». С ней приходил мужчина, всегда один и тот же. Оставался до утра. «Его имя вы не знаете?» «Как раз имя-то и знаю», — усмехнулась старая дама. «Вот фамилии не слышала». А по имени она его как-то окликнула. «Кристоф». Как он выглядел? На этот вопрос мадам Клеши отвечать не стала. Она тяжело поднялась со стула и вышла. За плотно закрытой дверью находилась, вероятно, спальня. Вернувшись, женщина поставила на стол большую резную шкатулку из какого-то темного дерева, открыла крышку и стала копаться внутри. Гости молчали. Наконец, удовлетворенно хмыкнув, она выложила на стол листок «Суть поменьше тетрадного». Четкими карандашными линиями на бумаге было изображено мужское лицо. Резкие скулы, твердый подбородок, чуть прищуренный правый глаз, тонкая линия усов, падающая на лоб прядь волос. «Ой!» — сказал Питанье и тут же замолчал. «Похоже, лейтенант ткнул его в бок», — мысленно усмехнулась Славиния. «А лицо-то знакомое. Скажите, кто это рисовал?» «Какая разница?» — мадам Клешив вскинула подбородок. «Ну я!» Вы очень хороший рисовальщик. Это не имеет уже никакого значения. Рисунок вы можете забрать. И она резким движением придвинула листок к лавине. Помедлив пару секунд, командир забрала рисунок, посмотрела на спутников и мотнула головой в сторону двери. Сама же приостановилась и сказала негромко: Насколько мне известно, у нас в службе нет штатного рисовальщика, а надо бы, чтобы был. Подумайте об этом, ладно? Если что, со мной можно связаться вот тут. И на стол легла визитная карточка с номером коммуникатора и двумя словами Лавинья Редфилд. Мадам Клеши медленно взяла карточку, медленно, словно по одному знаку прочитала и подняла взгляд на гостью. Я же сказала поздно, это уже не имеет значения. Дело ваше. И не прощаюсь. Командор вышла. Молодые люди ждали на улице. Ну, поинтересовалась она слегка ворчливо, кого вы узнали, питанье? Понимаете, госпожа командор, я вот что подумал, начал он, волнуясь и запинаясь. Если бы усов не было, и постарше бы он был. Так, капрал, Лавинья взяла молодого человека за плечо и слегка встряхнула. Вы не в суде и не перед его величеством. Даже и в этих случаях следует помнить, что вы сотрудник городской стражи и олицетворяете собою закон. А мы с лейтенантом Фонтейном ваши товарищи по работе не больше и не меньше. Так что вдохните, выдохните и говорите спокойно». Питанье так и сделал. Глубокий вдох, долгий выдох. Человек на рисунке очень похож на господина де Брево, заместителя Делабрево, «Арля», — сказал он спокойно, — «вы могли видеть его в гостях у нашего мэра, де Брюссоло». Лавинья кивнула, «Да, я подумала, что лицо знакомое». «Но только у господина де не тусов и он старше лет на десять, наверное». Еще выражение лица...» Тут Капрал замолчал, защелкал пальцами, и его собственная физиономия страдальчески сморщилась в попытках подобрать слово. Наконец он выдохнул. Этот на рисунке словно весь свет презирает. В правом кармане у него куча денег, в левом ключ от всех дверей, и дверь в королевский покой он открывает ногой. «Хм, образно», — хмыкнул Фонтейн. «И несколько гипертрофировано, но справедливо, пожалуй. Ты хочешь сказать, что арльский зам мэра лучится добротой и любовью ко всему сущему?» Петанье хихекнул. «Ну...» Не то чтобы вот прямо так, но он приличный человек, это не раз доказывал. Тогда просто напрашивается вопрос, нет ли у почтенного заместителя мэра младшего брата или кузена? «Или племянника», — махнул рукой командор. «Ряд можно продолжать. Короче, не найдется ли у него младшего родственника с семейным сходством? Чем, кстати, господин Делабрево в мэрии занимается?» «Не знаю», — мотнул головой Капрал. «Ясное дело не знаешь», — ответил Фонтейн задумчиво. «Но это не проблема, проблема в другом». «Как это выяснить, чтобы никого не спугнуть?» — договорила Лавиния. «Однако время идет, господа, впереди казначейство, а обсуждение нарытых сокровищ мы с вами отложим до того момента, когда ворочаться у нас будут только языки». Младшие товарищи смотрели на нее обреченно. «Десять минут на розу-барбье», борьбе, скомандовала госпожа Редфилд. «Наша покойница не склонна была близко дружить с прислугой, поэтому довольно будет, если она подтвердит сказанной консьержкой. Вперед, а я послушаю, как вы проведете опрос». Уборщица ждала их во дворе соседнего дома, на скамейке под старой липой уже не молодая, с отёкшими ногами и красными натруженными руками. Говорила мадам барбе мало, 10 минут и в самом деле хватило с лихвой, но на вопросы ответила. Да, убирала в той квартире, приходила перед приездом хозяйки и после ее отъезда оплату забирала у мадам Клеши. Работы было немного, ну вот разве что постель перестелить, это всегда требовалось. По всему видно было, мужчина к ней приходил, «Нет, ни его, ни ее не видела ни разу, хотя, погодите, однажды год назад примерно она задержалась в квартире, Роза пришла убираться, а хозяйка еще одевалась, поздоровалась, собралась и ушла, вот и все. «Нет, мужчины к этому времени уже не было, только запах остался. Дорогой одеколон фирменный, как же его апельсинами пахнет и геранью, Миллер Харрис, вот». В одной квартире хозяйка флакон разбила, так месяца два потом не выветривалась. А больше сказать нечего, да и хватит ей отдыхать, пора работать. Роза Барбье ушла, переваливаясь ноги на ногу. Молодые люди развернулись к Лавинии. «Госпожа Командер, можно ли запах считать доказательством?» — спросил Фонтейн. «Если только косвенным. Даже не доказательством для суда, чего нет, того нет». Но для нас, когда мы его найдем, это будет лишним подтверждением. «Если он пользуется одним и тем же одеколоном», — нахмурился питанья, «вдруг у него десяток разных флаконов под настроение?» «Главное, что мы получили подтверждение словам консьержки, и это важно. Каким бы ни был свидетель внимательным, как бы ни были достоверны его показания, а проверять надо всегда. Любой может ошибиться» обманываться или обманывать, добросовестно заблуждаться и придумывать. Ну, довольно об этом. Нас ждут финансисты. С казначейством все получилось легко и быстро. Настолько легко, что Лавиния, склонная иной раз к поискам дурных примет на пустом месте, подумала, ну, точно окажется, что Лавернье уехал куда-нибудь в Новый Свет или в Магатху, Вернётся через пару месяцев, когда его ответы на вопросы будут уже мало кому нужны. Но пока, пока что граф дереваль второй заместитель королевского казначея, был на месте, встретил командора радостно, попытался напоить кофе и обсудить последние нововведения в финансовой сфере. От кофе кофеловения отказалась, как и от беседы о финансах. — Ты ж, не небось, по делу, — вздохнул Дариваль. — По делу, конечно мне нужно посмотреть финансовую историю пары моих фигурантов причем не столько то что на виду сколько глубоко запрятанное то что на виду мы уже изучили и не нашли ни малейшей зацепки так может и нет ничего в глубине не поверишь но иной раз встречаются такие странные разумные существа у которых все на поверхности нет никаких тайников не буду спорить встречаются Но у этих двоих было и было много. Ладно. Финансист встал и прошелся по кабинету. Несмотря на вполне сидячую работу, двигался он легко, словно хороший боец, и лишнего на боках не нарастил. Что ты хочешь? Я оставлю тут своего помощника. Секретаршу? Как её, Марджори? Глубоко в глазах Дариваля блеснул желтый огонек. Нет, усмехнула Славиния, всего-навсего юного стражника из глубокой провинции. Дай им кого-нибудь из твоих умников, пусть покажут, как искать.